Глава 30. Как всегда, Роджер проснулся самым первым, и в доме было тихо, когда он пошёл в туалет. К тому времени, когда он вышел из ванной, Мэриэн уже была на кухне и начинала варить кофе, а Клэр, Джули и дети всё ещё спали. "Ты же не собираешься и в самом деле ехать в этот их дом?" с беспокойством спросила Мэриэн, когда он сел за стол. "Очень даже собираюсь. Почему бы и нет? Я просто считаю, Нет в их доме никакого привидения, Мэриэм. Всё это чушь. Она не ответила и только молча начала готовить тесто для вафель. Но по её напряжённой спине Роджер понял, что жена не согласна. Клэр вошла в кухню несколько минут спустя, одетая в махровый халат и уже вполне очнувшись от сна. И Мэриэм сказала: "Я не хочу, чтобы он ехал в ваш дом. Это не самая лучшая идея, папа." Согласилась с матерью Клэр и села за стол рядом с ним. Домов с привидениями просто не существует. Веришь ты в это или нет, мы видели то, что видели. И собираемся продать этот дом, что бы ты ни говорил. Это просто глупо. Вы потеряете ему денег просто потому, потому что нам надо от него избавиться. Стоящая у кухонного стола Мэриэн обернулась. Не делает, ворджер. Я всё равно поеду, упрямо ответил он. Тогда возьми с собой Джулиан, сказала Клэр. Он сможет показать тебе, где всё случилось, и объяснить, что к чему. Роджер крякнул. Он знал, что задумала его дочь. Если он поедет с Джулианом, этот пидр, вероятно, даже не даст ему войти в дом. Они просто пройдутся по двору, заглянут в окна и уедут. Это хорошая мысль, согласилась Мэриэн. Роджер кивнул, притворившись, что именно так и сделает. Но после того, как они все позавтракали и Клэр уехала на работу, сразу же тихонько пробрался в спальню и позвонил Робу. Если уж он поедет в этот дом со своим зятем, то пусть это хотя бы будет зять, который ему по душе. Но телефон был занят, и Роджер повесил трубку, сел на край кровати. И начал смотреть телевизор. Влекшись в передачей, он потерял счёт времени, и к тому моменту, когда в спальню ещё мужа вошла Мэриэн, прошло уже почти полчаса. "Чего это ты здесь прячешься?" спросила она. "Я занят", ответил он. Неодобрительно фыркнув, Мэриан постелила свою половину кровати, затем вынула из стенового шкафа одежду и пошла в ванную, чтобы переодеться. Роджер снова позвонил, но Робы не оказалось дома, и вместо него он поговорил с Даен. Сначала он велел дочери позвонить своему мужу и попросить его перезвонить ему, поскольку он хочет, чтобы Роб съездил с ним в дом Клэр. Однако потом передумал и сказал, что поедет один. Папа, начала было доен. Пока, сказал он и повесил трубку, чтобы не дать дочери его читать. Выключил телевизор, потом взял с трёмо бумажник и ключи. Роджер позвала его из ванной жена. Торопливо выйдя из спальни, прежде чем она успела спросить, куда он направляется, Роджер прошёл через гостиную, где Джулин играл со своими детьми в какую-то карточную игру. Роджер улыбнулся и приветливо помахал рукой Меган и Джеймсу, но Джулиана проигнорировал, как и он его. Выйдя из дома, Роджер поехал боковыми улочками, не выезжая на магистрали, и добрался до Рейни-стрит за 5 минут. Припарковав машину на подъездной дороге дома Клэр, вышел, чтобы осмотреться по сторонам. Все близлежащие дома, кроме этого, были выставлены на продажу. И на всех участках, включая участок дочери, были мёртвые, высохшие дворы. Он не мог не признать, что это странно, но если не считать проблем с поливом растений, вид у дома Клербел самый обычный. Роджер подошёл к парадной двери и достал из кармана ключ, подумав о Джулине. Как этот хлюпик может бояться своего собственного жилья? Роджеру было стыдно, что его дочь вышла замуж за такого слюнтяя. Так что не приходится удивляться тому, что похоже получится из их сына. Отперев дверь, он вошёл в дом. Всё вокруг выглядело так, словно здесь прошёлся торнадо. Лампы были разбиты, столы и стулья перевёрнуты, весь пол был усыпан битым стеклом. Это его насторожило. Джолин описывал этот разгром, но одно дело слышать, как об этом рассказывает кто-то другой, и совсем другое видеть всё собственными глазами. Роджер вспомнил свой кошмар про их подвал, и хотя ему страшно, не хотелось этого признавать, почувствовал себя менее уверенным и защищённым, чем ему бы следовало. Прав же, скоро и он начнёт глупить так же, как Клэр и её семья. Сны это одно, а реальная действительность совсем другое. Всё объясняется просто. Произошло отключение электричества, и Джулиан, этот тупой засранец, не смог найти дорогу в темноте и опрокинул всё, что только можно. Роджер Двинов всё дальше пробирайся сквозь обломки. Столовый обеденный стол был посыпан мелким белым порошком, который походил на муку, но учитывая замашки этого хиппи, его зятье вполне мог оказаться и кокаином. Хотя Жоллины Клер никак не могли позволить себе купить столько наркотики. Хмурись, Роджер обошёл стол. Кто-то что-то написал на рассыпанном порошке, но он смог прочесть эту надпись только взглянув на неё под соответствующим углом. Нюхни, тупой старый говнюк. Роджер почувствовал, как от гнева лицо налилось кровью. Это написал Джулин, предназначенв надпись ему, поскольку знал, он заедет в дом, чтобы изучить всё самолично, и ему придёт в голову мысль, что этот порошок похож на какаин. Старик нагнулся к столешнице и втянул порошок носом. Запаху этой дряни был как у крысиного яда. Нюхни, тупой старый говнюк. Джулин пытается отравить его. Роджера пробрала дрожь. Они зятьем не любили друг друга, но он никогда бы не подумал, что Джулин способен на такое хладнокровное убийство. Он выпрямился и огляделся по сторонам. Теперь ему казалось, что этот дом Одна гигантская мина-ловушка. Что ждёт его на кухне, на втором этаже, в подвале? Роджер потряс головой, чтобы прочистить мозги. Нет, это не имеет никакого смысла. Джулиан сбежал из этого дома, потому что боялся, потому что считал, что здесь есть привидение. Это был не притворный страх. И он определённо не посыпал обеденный стол крысиным ядом в надежде на то, что его тесть явится сюда один. Дывтянет носом изрядную дозу этого порошка, чтобы проверить, не кокаин ли это. Возможно, в этом доме и впрямь живёт привидение. Но это ведь тоже бессмыслица. Роджер не мог найти объяснения тому, что видел, но теперь испытывал куда большую настороженность, чем когда только что вошёл. Он почувствовал себя здесь не в своей тарелке, и хотя ему всё ещё не хотелось окончательно признавать, что Джулин и Клэр правы, этот дом в самом деле опасен. постепенно начинал думать, что, видимо, было бы неплохо убраться отсюда и вернуться позже, возможно, уже с робом. Внезапно в воздухе запахло дымом. Сначала запах был еле различим, но становился всё сильнее. Роджер подумал было, что он идёт откуда-то снаружи, но когда повернулся, принюхиваясь и пытаясь определить, откуда тот всё-таки доносится, увидел стройку дыма, тянущуюся из камина в гостиной. От этого зрелища волосы у него стали дыбом. И дело было не только в том, что ещё мгновение назад в камине не было никакого огня и не существовало ни малейшей возможности, что такой огонь вдруг мог загореться сам. Дело было в том, как вёл себя этот дым. Ибо, выходя из камина, он не рассеивался в воздухе и не шёл к потолку, а вместо этого тонкое серое щупальце выползало наружу, выглядя при этом плотным и чётко очерченным. Поворачиваясь влево, потом вправо, словно змея, и следуя к новой для неё среде обитания. В этом дыме было что-то живое, и Роджер вдруг охватила твёрдую уверенность, что эта штука пытается отыскать в комнате его. Все мысли о том, чтобы доказать, что Джулиан всего лишь жалкий трус, наделённый слишком живым воображением, разом вылетели у него из головы. Теперь Роджером владело только одно желание убраться из дома как можно скорее. Нет, он ни за что не пойдёт обратно через гостиную. А раз так, то чтобы выбраться, необходимо выйти через заднюю дверь. Щупальце, сотканное из дыма, уже выросло до 5 футов и ползло в сторону столовой. В панике Роджер повернулся и поспешил на кухню. Вот только её больше не было. Он находился в тёмном помещении с низким потолком, которое походило на внутренность какого-то шатра. Перед ним в углублении горел огонь, и хотя дым от этого пламени шёл вверх, он выглядел совершенно нормальным и нисколько не походил на щупальцы. Однако здесь только он и казался нормальным. Пол под ногами Роджера был земляным, а стенки шатра, похоже, были сделаны из высушенной кожи, которая выглядела слишком гладкой и тонкой, чтобы быть кожей животного. Он стремительно развернулся, намереваясь выбежать через дверной проём, но проём исчез. Из горла старика вырвался сдавленный всхлип. Роджер вспомнил слова, которые сказал ему Джулин. Ты расплачешься, как маленькая девчонка, которой ты и являешься, и подумал, не устроил ли всё это его чёрта взять. Может быть, этот порошок на столе и впрям был кокаином, а он случайно нюхнул его и теперь у него галлюцинации. Джулин специально подгадал для этого время, и это объяснило бы всё, что случилось потом, в том числе и то, что он видел вокруг себя сейчас. Но, если честно, Роджер и сам в это не верил. Он хотел поверить и сейчас, в эту минуту. Ненавидел Джулина ещё больше, чем когда-либо, и всё же в глубине души понимал, что всё это происходит на самом деле, что Джулин и Клэр были правы насчёт своего дома, и хотел лишь одного: скорее бежать отсюда, вернуться к себе домой, снова увидеть свою жену и провести остаток утра, читая газету и смотря телевизор, а потом пообедать вместе с внуками. Роджер действительно расплакался, ведь сейчас он был всего лишь испуганным стариком. Однако сосредоточил все свои мысли на ситуации, в которой вдруг очутился, заставив себя проанализировать её. Возможно, всё это всё-таки иллюзия. А если так, Если он на самом деле находится на кухне и просто не может этого разглядеть, то дверь, ведущая наружу, расположена он попытался сориентироваться. Там. Роджер повернулся лицом к стенке шатра, обогнул огонь, горящий в центре, и двинулся вперёд, коснулся телесного цвета материала, который находился прямо перед ним. Он надеялся, что его пальцы пройдут сквозь него, надеялся, что это всего лишь иллюзия и больше ничего. Однако стенка шатра была реальной. Куда как реальной, и его пальцы уперлись во что-то гладкое и упругое, показавшееся ему похожим на верхнюю часть его собственные руки. Роджер невольно чаткнулся, скривившись от отвращения. Однако прикосновение помогло ему обнаружить разъём в стене шатра, и на близком расстоянии стало видно, что в материале имеется шов. Перед ним и в самом деле была дверь, пустыню кухенная И хотя от прикосновения Роджер до сих пор испытывал омерзение, доходящее до тошноты, он сделал ещё полшага вперёд и обеими руками развёл полок. Он увидел мужчину, стоящего перед каким-то непроглядно чёрным и абсолютно безжизненным пространством, мужчину в жёлтой бейсболке, надетой задом наперёд, и с ножом в руке. Привет, Роджер. произнёс он голосом, который показался Роджеру немыслимо старым. "Я рад, что ты смог присоединиться к нам".